Глава 37. Я видел, что девушки очень удивлены происходящим, но старались не подавать вида. Да и их успокаивало, что я на подобное отреагировал внешне спокойно. На самом деле я не был так уж спокоен. Все же в моем прошлом мире не зря было создано большое количество духовных маяков. Они были не только источником силы для шаманов, но и как раз позволяли по максимуму избегать таких сближений двух миров. Правда, в этом был маленький нюанс. Маяки ведь тоже сближали миры, но хотя бы они делали эту территорию подконтрольную шаманам, и мы не вмешивались в дела людей. Духи же, получая возможность выходить в мир живых, чаще всего как раз и устраивали резню. Что уж поделать, если мирные духи не слишком-то спешили показываться людям, если обнаруживали брешь между мирами, и первыми как раз лезли различного рода хищники. Конечно, и в этом явлении были исключения из правил, но их было слишком мало. Так вот, то, что мы оказались в этом пространстве, было действительно опасным, потому что духовный мир непостоянен, и иногда созданная им реальность может держаться десятилетиями, а иногда меняться каждые десять секунд. Тут никогда точно не узнаешь, что будет происходить в следующий момент, а значит, ты не сможешь подготовиться к тому, что тебя ждет. Правда, все дело проходит в отеле, который напитывался духовной энергией столь долго, что, скорее всего, созданный образ был более устойчив к изменениям. В любом случае, стоять на месте было неправильно, и я решил сделать шаг вперед. Сначала ничего не происходило, но вот спустя несколько метров из одной из комнат вдруг выбежали люди в старинных одеждах, правда, они как появились, так и исчезли в соседней комнате, при этом не издав ни звука. Я чуть было не ударил по ним одной из духовных техник, но быстро разобрался, что это лишь отголоски. «Кроме нас здесь еще кто-то?» — осторожно спросила Светлана, теперь пуще прежнего, осматриваясь по сторонам. «Это отголоски прошлого», — покачал я головой. «То, что запомнило это место и пытается воспроизвести перед нами. Это, можно сказать, спонтанное явление» так что главное к ним не приближаться, чтобы не потерять связь с реальностью. Запомните, здесь только мы трое реальны. Все остальное может быть иллюзией, так что лучше, конечно, реагировать на них как на угрозу, но не все из этого будет способно причинить вам вред, сказал я и понял, что так только сильнее их запутал. В общем, следите за тем, как действую я, и если инстинкты говорят, что есть угроза, атакуйте» девушки одновременно кивнули и мы двинулись дальше когда коридор вдруг стал удлиняться, я нисколько не удивился наоборот подобные духи по какой то причине использовали довольно часто они вообще любили искривлять пространство, чтобы жертва впадала в панику и соответственно испытывала все больше ярких эмоций, которые многие духи воспринимают как деликатесы поэтому одновременно с изменением пространства Духовное давление вокруг нас тоже усилилось от количества духов, которые попытались присосаться к нам. Если бы не созданный мной амулет, то Светлана вряд ли могла бы продержаться долго в этом пространстве, но по мне это уже было наглостью со стороны духов, обитающих в отеле. Они посмели не просто напасть на меня, но и на моих людей. Никогда бы не подумал, что буду настолько раздражен этим фактом». В прошлом мире я скорее был одиночкой, чем командным игроком, и только из-за хаоса мы объединялись в группы. Здесь же я практически с самого начала взял на себя ответственность за других и не собирался отступать. Так что, как только духи еще чуть усилили напор, я просто ударил тростью в пол. В этот раз активировалась совершенно иная цепочка символов, и благодаря этому после удара прошла вовсе не волна энергии. В этот раз от места удара зазмеились едва заметные трещины. Тут в том числе помогали способности моего недавнего духа, Горгота. Горгот ведь по своей природе был охотником, причем не простым, а способным пеленать духов и заманивать их в ловушки. Он из собственной духовной энергии мог создавать путы, которые не так легко разорвать даже сильным духом, и это при минимальном использовании своей духовной энергии. Я-то изначально рассчитывал на яды, когда выбирал его, а тут такое дополнение, которое оказалось не менее полезным, а, возможно, даже лучше, чем мои изначальные планы. Так вот, эти трещины не просто стали разрушать пространство вокруг нас, но и будто живые, они устремились за духами, которые находились рядом с нами. Стоило им только почувствовать добычу, И вот очередная змеевидная трещина распадалась на десяток более мелких и окутывала нового духа. Пусть девушки, сопровождающие меня, этого не слышали, но духи, что думали попировать на наших эмоциях, сами сейчас визжали от страха и непонимания происходящего. Более того, теперь их эмоции привлекали других мелких обитателей отеля, и они попадали в ту же ловушку. Пришлось даже уменьшать зону охвата своего восприятия, чтобы не быть оглушенным от этой какофонии звуков. Жаль только, что такой метод работал на слабых духах, но их действительно было много, слишком много, чтобы позволять им виться рядом с нами и отвлекать меня. Пара минут, и вот вокруг нас уже нет ни одного духа, да и духовное давление заметно ослабло. Сам коридор тоже потерял в своем внешнем виде детали, которые создавали жуткое впечатление попадания в прошлое. Более того, он стал, на мой взгляд, короче, но пока сложно было сказать наверняка. В любом случае, первую атаку духов мне удалось отбить, и необходимо было идти дальше. Стояние на месте все равно не поможет. Тем более я чувствовал, как вокруг нас тычет духовная энергия, а значит, ничего еще не закончилось. Каждый мой шаг сопровождался стуком трости по покрытию пола. Все это позволяло каждый раз посылать вокруг нас волны духовной энергии, которые структурировали пространство вокруг нас и отгоняли различных мелких назойливых духов. Я считал, что этого будет достаточно, но, похоже, после моих действий за нас решили взяться всерьез. Из-за того, что мы находились, можно сказать, на границе между мирами, само пространство тут подчинялось правилам духовного мира, а значит, могло сильно меняться, без каких-либо причин на это. Вот и тут, по бокам от меня, вдруг возникли два дверных проема, и до того, как я успел что-то сделать, в правый проем втянуло Светлану, а в левый — Елену. Тут же двери с грохотом захлопнулись, а сами проемы стали растворяться в стене, будто их и не было. Все произошло настолько быстро, что я просто не успел ничего сделать. При этом я чувствовал, что с девушками пока все в порядке. Просто они в один миг оказались довольно далеко от меня, и бросаться в погоню просто не имело смысла. Все равно не догоню, да и поспешив только допущу ошибки, которые могут привести нас к гибели. Значит, решили со мной поиграть, хмыкнул я, окидывая пространство рядом с собой. Это можно делать и по другим правилам. Изначально я хотел понять, как устроено это место, и ударить уже когда буду точно уверен, что удастся все сделать без особых последствий. Но раз местные духи решили нас разделить, то и я сдерживаться больше не буду. медзи вселение! В моих руках возникает черный меч, который я сразу же начинаю наполнять духовной энергией, что, казалось, даже клинок начинает дрожать от переполняющей его силы. На самом деле, это просто полуворон в предвкушении предстоящей драки. «Да, я сознательно делаю вызов всем духам, обитающим в отеле, потому что гоняться за ними мне не хочется. Более того, чем больше времени я на это потрачу, тем более вероятна гибель Светланы и Елены. А вот о других я ничего сказать не мог. Вся проблема была в том, что в духовном пространстве могли оказаться не только мы трое, но и все жители отеля. Правда, в последнем я пока что сомневался». Если это место и могло бы так захватывать людей, то духи бы давно это делали. С другой стороны, среди них могли быть и довольно старые сущности, которые понимали, что кормушку лучше делать привлекательной, если хочешь и дальше, чтобы сюда приходили люди. Пока что следует исходить как раз из этого, что на самом деле мы все еще находимся на третьем этаже, и просто духовное пространство накладывает свои особенности, которые приходится учитывать как и то, что не все может быть тем, чем кажется, и что само пространство куда более многогранно, чем может показаться на первый взгляд. В общем, если вдаваться во все детали, то можно сойти с этим с ума. Ну а я просто не хотел тратить время на расчеты, чтобы сделать все по правилам и принести как можно меньше разрушений в духовном мире. Они сами решили напасть на моих спутниц, так пусть теперь пожинают проблемы своего выбора. — Давно пора, — радостно произнес Мэдзи, будто почувствовал мои намерения и что я собираюсь сделать в следующую секунду. — Слишком давно я не мог развернуться в полную силу. — Не переживай, — улыбнулся я. — Сегодня твой клинок точно попробует крови врагов. Я взмахнул клинком, прислушиваясь к ощущениям и тому, как движется духовная энергия, а потом просто сделал резкий взмах ударив пространство перед собой. Со стороны могло показаться, что я просто размахиваю мечом, но на самом деле, благодаря духовной энергии, этот удар оставил после себя энергетический след. Причем этот след изменился под воздействием способности Мэдзи, став еще более разрушительным. Так что само духовное пространство, казалось, застонало после нанесенного ранения, и в него стало стремительно утекать энергия чтобы закрыть прореху в пространстве. Такое уже игнорировать было значительно сложнее, и ответ не заставил себя ждать. Духовное давление значительно усилилось, даже больше, чем раньше, да и я почувствовал, что ко мне приближается кто-то более сильный, тот, кто все это время предпочитал не показываться мне на глаза и действовать через более слабых духов. Пространство стало искажаться в дальней части коридора, а сам он, стал уменьшать свою длину. Одновременно с этим свет рядом со мной стал все чаще мигать, порой погружая меня в темноту на несколько секунд. Для пущего эффекта со всех сторон стали издаваться жуткие звуки то ли криков, то ли стонов неизвестных существ. Похоже, меня решили обработать психологически еще до момента прямого столкновения. И тут нельзя было сказать наверняка, то ли это попытка меня ослабить, то ли наоборот, заявить о себе. Для меня все это было не столь важно. Главное, что противник сам идет ко мне. А я уже готов встретить его, и зря он надеется, что я стану его очередной добычей.